Герберт Уэллс. Бог-скафандр. «Не всякому приходилось быть богом», — заметил загорелый мужчина. «А вот со мною это случилось, между прочим». Я поспешил выразить ему свое удивление. «Дальше этого честолюбию человеческому уже некуда идти, правда», — сказал загорелый мужчина. «Я был одним из спасшихся с пионера океанов». Ох, как быстро летит время. С тех пор прошло уже двадцать лет. Вы, вероятно, совсем ничего не помните о пионере океанов. Название это звучало мне знакомым. Я попытался воскресить в памяти, когда и где я мог слышать что-нибудь об этом судне. «Пионер океанов. Я помню что-то в связи с золотым песком», — сказал я неуверенно. «Но более подробно...» Совершенно верно, перебил он меня. В одном из этих проклятых маленьких каналов, где ему не было ровно никакого дела, в погоне за пиратами. Там когда-то были вулканы или что-то в этом роде, так как все скалы лежат разбросанные в разные стороны. Вблизи заоны встречаются места, где попросту приходится плыть вдоль скалы и искать, где найдется проход. Корабль затонул скорее, чем можно было бы сдать колоду карт. Он погрузился на глубину двадцати сажений, вместе с золотом во всевозможных видах и, как уверяют в том числе, с сорока тысячами фунтов золотого песку. Кто-нибудь спасся? Трое. Теперь я снова вспомнил всю историю, — сказал я. Дело шло об укрывательстве. Присловие «укрывательство», однако, загорел и разразился такой невероятно отвратительной бранью, что я смутился и смолк. Наконец он снова перешел к более привычным ругательствам, а затем внезапно овладел собою. — Извините, пожалуйста, — сказал он, — но «укрывательство» — он наклонился ко мне. Я участвовал в этом и попытался сделаться богатым человеком. Вместо этого из меня сделали Бога. «Быть Богом — далеко не обычная забава», — заметил загорелый. Некоторое время он продолжал вести разговор при помощи подобных изречений. Наконец он снова принялся за рассказ. «Итак, я в этом участвовал», — начал он. «Был там еще путешественник-исследователь по имени Якобс и Альвайс штурман-пионер-океанов. Он-то и был зачинщиком во всей этой музыке». Я теперь еще помню, как мы сидели в нашей маленькой лодке, прижавшись друг к другу, и он несколькими короткими словами навел нас всех на эту мысль. Альвайс удивительно хорошо умел наводить людей на всевозможные мысли. «На судне было сорок тысяч фунтов золотого песку», — сказал он. «Если кто-нибудь знает точное место, где оно затонуло, так это я». Не нужно было особой сообразительности, чтобы развить мысль дальше. И он взял на себя выполнение всего этого дела сначала до конца. Он закрепил за собой Сандерсов и их Брик. Их было два брата. А Брик назывался «Гордость Бания». Альвейс также купил водолазный костюм — скафандр второго сорта с аппаратом для сжатого воздуха вместо насоса. Он и сам опустился бы в море. если бы ему не сделалось дурно при первой же попытке. А между тем, в старейсе на 120 миль дальше, спасательный отряд водолазов торжественно производил исследование с той же целью, сообразно к карте, составленной им самим. Могу вас уверить, что у нас собралась очень теплая компания на нашем бриге. Каждый божий день мы пили и веселились, полные самых радужных надежд. ведь вся эта история казалась такой верной, легкой и выгодной, и все должно было пойти как по маслу. Сколько раз мы представляли себе, что там делают остальные, настоящий спасательный отряд, отправившийся в путь на два дня раньше нас, и надрывали себе животы от смеха. Обедали и ужинали мы все вместе в каюте Сандерсов. Забавный у нас был экипаж. Один только командный состав и ни одного простого матроса. В каюте стоял и скафандр, ожидая своего назначения. Младший Сандерс был большим шутником. Да и вид этого подлого костюма был прикомичный, с его огромным шлемом и круглыми глазными окошечками. Вот он и прозвал эту штуку пучеглазым Джимми и часто беседовал с ним словно с человеческим существом. спрашивал, женат ли Джимми, и как поживает госпожа Пучеглазая, а также все маленькие пучеглазики. Мы просто покатывались со смеху, и каждый божий день пили мы ром за здоровье Пучеглазова Джимми. Причем иногда отвинчивали одно из его глазных окошечек и вливали в него стаканчик рома. Вскоре вместо отвратительного запаха резины из него стал разноситься такой веселящий аромат, точно из бочки рома. Могу вас уверить, что это были превеселые дни. Ведь мы, черти несчастные, и не предчувствовали, что за этим последует. Знаете ли, мы и не думали портить наши шансы слишком большой торопливостью. Один день целиком ушел у нас на попытке протиснуться на то место, где затонул пионер океанов как раз между двумя тонкими извилистыми скалами из застывшей лавы, поднимавшимися из воды почти вертикально. Чтобы найти безопасное место для стоянки на якоре, нам пришлось остановиться в полумиле от них, и вопрос о том, кто останется на бриге, едва не вызвал настоящей драки. Пионер океанов продолжал лежать совсем в том же положении, в каком затонул, и концы все еще прямо стоящих мачт были ясно видны. Ссора кончилась тем, что на лодке отправились все вместе. В пятницу утром до рассвета я уже облачился в скафандр и намеревался спуститься на дно. Какое удивительное зрелище представилось мне. Еще и сейчас все это совершенно ясно стоит у меня перед глазами. Местность имела совсем необычайный вид, только что разгорелись первые лучи зари. Здесь у нас люди думают, что в тропиках везде бывают плоские берега, пальмы и буруны, силы небесные. Данная местность, например, была совсем не такова. Здесь не было обычных подточенных водою скал. Везде виднелись большие, странные изогнутые скалистые банки, похожие на кучи шлаков, с зеленым илом у подножья, колючими кустарниками и тому подобным. Нависшими над ним то тут, то там. И вода гладкая и прозрачная, как стекло, с каким-то серовато черным отблеском и с огромными сверкающими красно-коричневыми водорослями, лежащими неподвижно и переползавшими или пробивавшимися через разные преграды. И совсем вдали, за холмами, кучами скал углублениями на склоне гор, целый лес, выросший после огня и дождя, из пепла последнего извержения. С другой стороны снова лес и рот амфитеатра из черных ржавых шлаков, поднимающийся надо всем этим, а посредине точно рот бухты — глубокое море. Как я уже сказал, заря только что занялась, и весь окружающий мир казался еще довольно бесцветным. И на всем канале, как вверх, так и вниз, не было видно ни одного живого существа, кроме нас, до гордости Баня, стоявшей по ту сторону кучи скал по направлению к открытому морю. «Не было видно ни одного живого существа», — повторил он и смолк. «Разве я знаю, откуда они в сущности явились?» — продолжал он затем. «Не имею об этом никакого представления». А мы были так уверены в своем полном одиночестве, что молодой Сандерс даже громко запел. Я торчал в пучеглазом джимми весь с головы до ног. осторожный предупредил меня Альвейс. «Вот то Я еще раз перегнулся через бруствер, ухватился за канат и едва не свалился в воду, когда старший Сандерс стал повертывать лодку. После того, как завинтили глазные окошечки и привели все в порядок, Я закрыл отверстие воздушного пояса, чтобы иметь возможность погрузиться, и перепрыгнул через борт вниз ногами. Лестницы у нас не было. Лодка накренилась на бок, и все смотрели мне вслед в воду, в то время как я опускался во мрак, в плавучие водоросли, окружающие мачту. Думаю, что ни одному водолазу, даже осторожнейшему из осторожных, не пришло бы в голову дать себе труд наблюдать в это время за окружающим. Вы, конечно, не должны забывать, что я был совершенным новичком в водолазном деле. Ни один из нас в этом деле ничего не смыслил. Нам нужно было проделать всевозможные опыты с этой штукой, чтобы чего-нибудь добиться. К тому же мне впервые пришлось опуститься на такую глубину. Это отвратительное ощущение. Уши страшно болят. Не знаю, случалось ли вам когда-нибудь, зевая или чихая, вывихнуть себе челюсти. Это именно такое же чувство, только раз в десять сильнее. Затем еще боль как раз над олбом вот тут, и в голове такое же ощущение, как при инфлюенции. Да и вообще, и в легких, и везде далеко не райское состояние. Когда опускаешься, чувствуешь себя так, точно тебя поднимают, но как будто движешься бесконечно. Нельзя поднять головы и посмотреть, что над тобою. Нельзя наклониться вперед и посмотреть, что происходит у тебя под ногами. Все это вызывает сильную боль. А так как это было на большой глубине, то стояла непроглядная тьма, независимо даже от черноты шлаков и илообразующих дно. Из мрака точно привидение вынырнула мачта, затем стая рыб, затем масса красных колеблющихся плавучих водорослей, затем бух, и я упал с глухим грохотом на палубу пионера океанов. И рыбы, лакомившиеся находящимися на ней трупами, поднялись вокруг меня точно рой мух летом спадали я снова впустил немного сжатого воздуха скафандр несмотря на ром все же довольно противно пах резиной и простоял несколько мгновений совершенно неподвижно внизу было довольно прохладно что немного облегчало духоту царившую в моем костюме отдохнув немного я стал озираться по сторонам мне представилось удивительное зрелище Даже освещение было какое-то необычайное. род красноватых сумерек, происходящий от ветвей плавучих водорослей, медленно двигающихся по обеим сторонам судна. А высоко вверху, похожая на лунный свет, густая зеленоватая глубизна. Палуба стояла почти горизонтально, с легким наклоном на правую сторону, и казалась темной и длинной среди водорослей. Она была совершенно целая, исключая места, где обломились мачты, когда судно покачнулось вперед, и Форкастль терялся во мраке. Трупов на палубе не было. Большинство из них, вероятно, висело по обеим сторонам в водорослях. Позднее я увидел двух несчастных, которых смерть застигла в каютах. Как-то странно было стоять на палубе и шаг за шагом узнавать один предмет за другим, как, например, местечко у борта. где я особенно любил выкурить трубку при свете звезд я всегда имел некоторую склонность к философии и мне кажется я по крайней мере в течение пяти минут предавался вызванным всем этим размышлениям прежде чем сойти вниз и посмотреть где находится проклятый золотой песок поиски оказались очень трудными производились они почти исключительно ощупью кругом стояла глубокая тьма прерываемая только изредка внезапными голубоватыми отблесками, спускавшимися вниз по лестнице каюты. И вокруг двигались всевозможные твари. То кто-то толкался в мои глазные окошечки, то что-то щипало меня за ногу, вероятно, раки. Я постоянно спотыкался на разные лежащие под ногами предметы, которых я не мог ни рассмотреть, ни узнать. Наконец я нагнулся и поднял что-то. Какое-то собрание шишек и острых концов «Вы не угадываете, что это было?» «Позвоночный столб!» Однако кости никогда особенно не волновали меня, а Альбейс в точности знал, где лежал золотой песок. Наконец я его таки нашел. Мне даже удалось приподнять один из ящиков почти на дюйм от пола. Рассказчик смолк. «Да, я приподнял его», — сказал он затем. «Приподнял его вот настолько!» Сорок тысяч фунтов чистого золота. Я громко вскрикнул в своем шлеме, крикнул что-то вроде «Ура!», даже уши у меня заболели от этого крика. Я ведь за это время чертовски изморился, и мне было душно. Я, вероятно, пробыл там внизу минут двадцать пять, а то и больше, и решил, что на этот раз довольно. Я снова поднялся по лестнице каюты. Как раз когда мои глаза находились на одном уровне с палубой, Какой-то невероятной величины рак подпрыгнул и быстро удалился собачком. Он меня изрядно-таки напугал. Затем я снова остановился на палубе и завинтил винты за шлемом, чтобы мог накопиться воздух, который должен был поднять меня кверху. Сверху до меня доносилось что-то вроде глухих ударов, словно кто-то шевелил воду веслом. Но я даже и не посмотрел, в чем там дело. Мне подумалось, что это сигнал для моего подъема. Затем совершенно неожиданно что-то промелькнуло мимо меня, что-то тяжелое, и дрожа застряло между досок. Я посмотрел в ту сторону. Это был длинный нож, который я часто видел в руках младшего Сандерса. Он его, наверное, уронил, подумал я, назвав его при этом несколькими далеко не ласковыми именами. Ведь он мог меня серьезно ранить в то время, как я поднимался и уже выбирался на дневной свет. Я был уже приблизительно на одной высоте с верхушками мачт пионера океанов. Вдруг трах! Я столкнулся с чем-то, погружающимся на дно, и чей-то сапог ударился спереди о мой шлем. Затем промельнуло еще что-то, страшно барахтавшееся в воде. Какой-то тяжелый груз как раз надо мною. Он шевелился, делал какие-то резкие движения. Не будь сапога, я принял бы его за какое-нибудь морское животное или что-нибудь в этом роде. Но ведь ни рыбы, ни морские животные сапог не носят. Да и все это продолжалось всего какую-нибудь секунду. Я почувствовал, что снова опускаюсь на дно и протянул руки, чтобы сохранить равновесие. Неизвестный предмет скатился через меня и нырнул вглубь в то время, как я снова начал подниматься. Рассказчик остановился передохнуть. я увидел мельком лицо младшего Сандерса над голым черным плечом. Стрела торчала из его глотки, и изо рта и шеи в воде расплывались точно бледно-розовые облака пара. Сандерс и негр погружались все ниже, судорожно сжав друг друга в тисках объятий. Их конец был уже так близок, что они не могли выпустить один другого из этих объятий смерти. Ещё через какое-нибудь мгновение шлем мой ударился о лодку негров с таким стуком, что мне показалось, будто он треснул. А, тут были негры, целых две лодки, полные чернокожих островитян. И были же это мгновения такие мгновения, которых не забудешь, уверяю вас, до самого своего смертного часа. альвай супал за борт, пронзённый тремя стрелами. Вокруг меня в воде барахтались ноги трёх или четырёх чернокожих. Многого я не мог видеть, однако всё же рассмотрел, что всё кончено. Точно безумный стал я крутить свой винт и в водовороте снова понёсся вниз за несчастным Альвайзом. Вы себе можете представить, в каком ужасе и отчаянии я находился? Я пронёсся мимо молодого Сандерса и чернокожего, которые всё ещё продолжали бороться и опять поднимались на поверхность. и сейчас же после этого я снова очутился в полумраке на палубе пионера океанов. Силы небесные, подумал я. Вот так история. чернокожие Сперва мне вообще не представлялось иного выхода, кроме двух. Задохнуться здесь внизу или быть убитым наверху. Я в точности не знал, сколько у меня осталось воздуха, но все же чувствовал, что долго уже мне под водой не вытерпеть. Голова моя горела, и все мысли в ней перепутались совершенно, независимо от отчаянных тисков, в которых я находился. Мы вообще совсем не приняли в расчет этих отвратительных туземцев, этих мерзких папуасов. Подняться здесь прямо вверх было бы совершенной бессмыслицей, но что-нибудь да надо же было предпринять. Под влиянием минуты я перелез через борт брига вниз в водоросли. и пошел по дну прочь от этого проклятого места как можно скорее. Только раз еще я остановился, стал на колени, с большим трудом поднял голову в шлеме и посмотрел вверх. Наверху царила удивительно светлая зеленоватая голубизна. В ней плавали оба челнока дикарей и наша лодка, составлявшие все вместе какую-то искаженную букву «Н». Когда я таким образом смотрел вверх, Мне чуть не сделалось дурно от мысли, что могло обозначать колебания и вращение всех трех. Мне кажется, я ни разу в жизни еще не пережил таких ужасных десяти минут, как тогда, идя и спотыкаясь во мраке по дну морскому. Отвратительное давление, точно точное, весь был погребен в песке, совсем больной от страха. И когда я переводил дыхание, тошнотворный запах рома и резины. Только через некоторое время я заметил, что поднимаюсь по довольно крутому склону. Я еще раз повернул голову, чтобы посмотреть, не видно ли челноков дикарей или лодки, а затем стал карабкаться дальше. Когда голова моя уже находилась приблизительно на фут от поверхности воды, я остановился и попытался определить, где я нахожусь. Но, конечно, не увидел ничего, кроме отражения дна. Затем я высунул голову точно через зеркало. Как только глаза мои оказались над водою, я увидел, что вышел на какой-то отлогий берег вблизи Большого мыса. Я оглянулся по сторонам. Чернокожий наш брик находились за волнообразным холмом лавы. Так как я родился на свет болваном, да и остался таковым, мне пришло в голову бежать к лесу. Шлема я не снял, а только открыл одно из глазных окошечек и вылез из воды. Каким свежим и легким показался мне воздух, вы себе и представить не можете. Ну, конечно, само собой разумеется, когда у человека на подошвах четыре дюйма свинца, а вокруг головы медный шар величиной с мяч для футбола, он мало пригоден для призовых бегов. Я бежал точно пахарь за своим плугом. На полдороге к лесу я увидел сдюжину или больше туземцев, которые в глубоком удивлении, разинув рты, шли мне навстречу. я остановился как вкопанный и стал проклинать свою глупость от всей души снова спуститься в воду мне было бы так же легко как какой нибудь испеченной черепахи итак я опять завинтил мое второе глазное окошечко чтобы по крайней мере хоть освободить себе руки и стал ждать больше мне ничего не оставалось они положенжим не особенно то спешили подойти ко мне мало помалу я понял почему «Ага», — сказал я, — «этим я обязан твоей красоте, пучеглазый Джимми. Мне кажется, я стал даже немного легкомысленно относиться ко всем окружающим меня опасностям. И к тому же это проклятая перемена воздушного давления». «Что это вы таращите на меня глаза?» — сказал я, словно дикари могли меня понять. «За что же вы меня принимаете? Подеть-ка, вот я вам кое-что покажу». Не так вы еще у меня вылупите глаза. Я развинтил резервуар для воздуха и стал вгонять воздух через пояс, пока не раздался весь точно жаба. Вид, вероятно, у меня был очень внушительный. И действительно, ни один из дикарей не сделал ни шагу вперед. Затем один за одним все они упали на землю, на руки и на колени. Тогда я начал двигаться к ним навстречу медленными шагами. торжественно размахивая при этом своими раздутыми руками. В душе, конечно, я чувствовал себя маленьким-маленьким, совершенно карликом. Но ничто так не помогает человеку преодолеть всякие преграды, как внушительная внешность. Я часто в этом убеждался как до того случая, так и впоследствии. Наш брат, привыкший с юности к виду скафандров, едва может себе представить, какое впечатление подобный аппарат может произвести на дикаря. Несколько негров попросту удрали. Другие же пытались, возможно, быстрее разбить себе лбы об землю. Я же продолжал шагать вперед. Медленно и торжественно, глупо и театрально. Одно только было несомненно. Папуасы приняли меня за сверхъестественное существо. Затем вдруг один из них вскочил на ноги и указал пальцем на море. Он стал делать какие-то удивительные жесты по направлению ко мне, и все остальные начали делить свое внимание между мною и морем. «Ну, а это что же должно означать?» — спросил я. Медленно, памятуя свое высокое достоинство, повернулся я и увидел как раз огибавшую уступ скалы бедную старую гордость Бания, буксируемую парой челноков. При виде этого я почувствовал себя совсем скверно. Но так как все, по-видимому, ожидали от меня какого-нибудь знака, что я узнал ее, я стал махать руками очень внушительно, точно ограждая себя от этого неожиданного явления. Затем я снова повернулся и зашагал по-прежнему к деревьям. Но чернокожие вовсе не желали дать мне уйти таким образом. Они начали исполнять вокруг меня что-то вроде танца с низкими поклонами. и как бы загоняли меня на тропинку, извивавшуюся между деревьями. Только одно было мне вполне ясно. Они во всяком случае не принимали меня за британского подданного. чтобы они там дальше обо мне не думали. Со своей стороны и я был менее чем когда-либо склонен признать свое отечество. Если вы не привыкли вращаться среди дикарей, то едва ли мне поверите, но эти бедные невежественные создания... Отвели меня прямым путем на что-то вроде храмовой площади, чтобы представить своему старому черному каменному идолу. Постепенно мне открылась вся глубина их невежества, и как только я увидел их божество, я понял, что мне надо делать. Я издал баритональный рев «Вау-вау!» Очень протяжный и однотонный. И начал взмахивать руками, затем очень медленно и церемониально перевернул их идола и сел на него. У меня была необычайная потребность сесть. Костюм водолаза не особенно годится для тропических стран, или наоборот, иногда может там пригодиться. Я отлично видел, что у них даже дух замер, когда я уселся на их идола. Однако не прошло и минуты, как они уже освоились с новым положением вещей и принялись усердно поклоняться мне самому». Могу вас уверить, что несмотря на тяжесть на моих плечах и ногах я почувствовал огромное облегчение когда увидел что все идет хорошо. я только боялся одного, а именно какое впечатление произведет вся история на туземцев сидевших в челноках, когда они наконец вернутся домой. если они видели меня в лодке прежде чем я прыгнул в воду да еще без шлема, ведь было вполне возможно что они всю ночь пролежали в засаде и шпионили за нами. Они, надо полагать, посмотрели бы на меня несколько иными глазами, чем остальные. Я действительно чувствовал себя чертовски скверно в течение, как мне показалось, нескольких часов, пока не началась суета, вызванная их возвращением. Но они это проглотили, уверяю вас. Вся деревня проглотила. Я этого добился ценою совершенно неподвижного, торжественного, важного сидения, в течение, по крайней мере, двенадцати часов. Причем я старался сохранить, насколько возможно, сходство с сидячей египетской статуей, каковые можно видеть в разных музеях. Вы себе представить не можете, чего это стоило при окружавшей меня жаре и вони. Мне кажется, никто из них и не подозревал, что внутри скафандра торчит человек. Я был попросту огромным кожаным идолом. который, благодаря счастливой случайности, поднялся из недр морских. Но усталость, но жара, но страшная духота, но запах резины и рома, но вся эта процедура. На лежащей предо мною плите из лавы развели вонючий костер и притащили целую кучу окровавленной дряни, отвратительных отбросов животных. Все это было сложено в честь меня. За это время я уже успел немного проголодаться, но теперь я отлично понимаю, каким образом боги могут существовать без пищи при дыме жертв, сжигаемых вокруг них. Дикари притащили также кучу вещей, взятых ими с брига, и, между прочим, к моему великому счастью, и рот пневматического насоса, принадлежавший к аппарату для сгущенного воздуха. Затем группа, состоящая из молодых парней и девушек, протанцевала передо мной что-то довольно неприличное. Право, трудно даже поверить, какими различными способами люди стараются выказать свое благоговение. Они привели меня в такое бешенство, что будь у меня в руках топор, я пошел бы прямо на них. И все это время я сидел чинно, точно в салоне. И все из-за того, что не мог придумать ничего другого для своего спасения. Наконец стала приближаться ночь. Знаете, все дикие боятся темноты. К тому же я начал издавать что-то вроде му у Тогда они разложили большие костры за плетневой оградой и оставили меня в полном одиночестве, так что я мог наконец развинтить свои глазные окошечки, обдумать свое положение. Дело мое было все же паршивое. Я совсем ослабел и проголодался, а мой ум... вроде насаженного на булавку насекомого, лихорадочно работал и все же в конце концов ни к чему не пришел. Я все оставался на одной и той же точке. А тут еще тоска по погибшим товарищам. Они, конечно, были отчаянными пьяницами, но подобной участи они все же не заслужили. Картина молодого Сандерса со стрелою в горле так и стояла у меня перед глазами. Затем сокровище там внизу, в пионере океанов. И мысль о том, как его можно извлечь из моря, спрятать куда-нибудь в сохранное место, затем уйти и позднее вернуться за ним. А затруднительный вопрос, откуда достать чего-нибудь поесть. Могу вас уверить, что я был как в лихорадке. Попросить пищи при помощи знаков я побоялся. Я опасался, что буду при этом вести себя слишком по-человечески. Итак я продолжал сидеть и голодать. Затем деревня начала постепенно стихать. Я больше не вытерпел. Вышел из своей ограды и отыскал в пустой хижине, стоявшей рядом с поверженным мною идолом, что-то похожее на артишоки в большом горшке, а также немного кислого молока. Остатки этой пищи я положил возле остальных жертвоприношений, чтобы немного ознакомить дикарей с моим вкусом. Утром они снова вернулись для поклонения и застали меня торжественно неподвижно сидящим на их прежнем божестве, совершенно в той же позе, в какой они оставили меня ночью. Я, оперся спиной о средний столб хижины, и крепко спал. Таким образом я стал богом у язычников. Но не всегда ведь можно выбрать, кем ты хотел бы быть. Я не хочу хвалить себя выше заслуг в качестве бога. Должен только сказать одно. Пока я был богом для этих людей, они действительно пользовались необычайным успехом. Поймите меня хорошенько, я не хочу вас убедить, что сам в это верю. Они выиграли сражение против одного из соседних племен. Это принесло мне целую большую долю жертвоприношений, которые, говоря по правде, меня совсем не прельщали. Их рыбные ловли оказывались необычайно удачными и урожаи особенно обильными. Они получили все имущество Брига. И должен сказать, для совершенного новичка в этом деле, каким был я, это было далеко неплохо. Вы с трудом мне поверите, но в течение почти четырех месяцев я представлял собою главное божество этих дикарей. Но что же мне оставалось делать Однако я не все время носил свой водолазный костюм. Я заставил их воздвигнуть мне что-то вроде святая святых, и, уверяю вас, мне было чертовски трудно объяснить им, чего я в сущности желаю. И вообще самое большое затруднение заключалось в том, чтобы разъяснить им мои желания. Я, конечно, не мог снизойти до того, чтобы научиться их языку. Не мог я также постоянно забивать им головы массой жестов. Тогда я стал рисовать им на песке картины, садился возле них и ревел, как сумасшедший. Иногда они делали все как раз так, как мне хотелось, иногда же совсем наоборот. Одно только я могу сказать, недостатка в добрых намерениях никогда не замечалось. И все это время я ломал себе голову над вопросом, как мне покончить со всей этой историей. Каждую ночь перед рассветом я отправлялся в полном снаряжении на одно место, с которого я мог видеть канал, на котором лежал пионер океанов. Однажды в лунную ночь я попытался даже пройти к нему по дну, однако водоросли, скалы и мрак сделали это невозможным. Я вернулся только среди белого дня и застал всех этих чернокожих болванов на берегу, где они молились, чтобы их морской бог снова вернулся к ним. Вся моя беготня и поиски так изморили и обозлили меня, что при виде их радостной суматохи у меня явилось сильное желание надавать им всем пинков. черт возьми, не переношу я подобных церемоний». И тогда-то вдруг появился миссионер. Ах, этот миссионер. В момент его прибытия, однажды после обеда, я важно восседал во внешнем дворе храма, все на том же старом черном камне. Я услышал за оградой шум и крика, затем его голос, говоривший с переводчиком. «Они молятся дереву и камням», — говорил он. С быстротой молнии я понял, как обстояло дело. Одно из моих глазных окошечек было открыто ради некоторого облегчения. И, не дав себе времени подумать, я сразу же разразился. «Дереву и камням!» — воскликнул я. «Подойдите поближе!» — сказал я. «Вот я сейчас покажу вам!» Сначала на мгновение все стихло, затем бормотание и крик усилились, и после этого он действительно вышел ко мне. Вышел с Библией в руке, как они это обыкновенно делают. Маленький человек песочного цвета с очками на носу и тропическим шлемом на голове. лещу себя мыслью, что, сидя там в тени в огромном шлеме с большущими глазными стеклами, я произвел на него довольно сильное впечатление. «Ну, — спросил я, — как идут дела с хлопчатобумажной торговлей? Ведь миссионерством меня провести трудно». но ну и поиздевался же я над этим миссионером это был совсем необразованный человек не умевший вести себя с человеком подобным мне он спросил почти задыхаясь кто я я ему ответил что если он это желает узнать он может прочитать надпись у моих ног он действительно присел на корточки передо мной чтобы разобрать ее А его переводчик, который, конечно, был настолько же суеверен, как и все остальные, принял это за своего рода поклонение, и шлепнулся рядом с ним точно мешок с мукой. Мои чернокожие издали громкий торжествующий вой, и с этой минуты ему и ему подобным нечего уж было делать в моей деревне. Конечно, я был страшным дураком, прогнав его таким решительным образом. Если бы у меня было наполовину больше ума... Я бы рассказал ему о сокровище и предложил бы ему войти со мной в компанию. Я ничуть не сомневаюсь, что он принял бы это приглашение. Каждый ребёнок понял бы, какое соотношение существует между мною и пионером океанов, если бы только ему дали для этого достаточно времени. Через неделю после его отъезда я вышел однажды утром и увидел Моверхуд — спасательное судно из «Старрейс». плывущее вверх по каналу и зондирующее дно. Этим и закончилась вся эта проклятая история, и все мои труды пропали даром. Громы небесные, как же я взбесился! Ради этого прожить в виде птичьего пугала, в старом, вонючем, дурацком костюме, прожить в нем целых четыре месяца. И снова рассказ загорелого человека перешел в ужасную брань. «Подумайте только», — сказал он, когда до известной степени опять поднялся до более литературного способа выражений. «Ведь сорок тысяч фунтов золота!» А маленький миссионер так больше и не приходил? Как же приходил, черт бы его побрал! Он клялся всем на свете, что в Боге этом должен сидеть человек, и взялся доказать это с большим церемониалом. Но нет, в скафандре никакого человека не было, и он должен был снова удалиться с длинным носом. Всю жизнь ненавидел я сцены и длинные объяснения, и задолго до его прихода я уже скрылся и шагал домой в бане. Целые дни прятался я в кустах. По ночам крал себе пищу в лежащих на моем пути деревнях. Единственным моим оружием было копье. Не было ни денег, ни одежды, ничего. ничего, кроме моих прекрасных глаз, и при этом едва-едва пятидесятая -едва часть из восьми тысяч фунтов золота. Но чернокожие, слава богу, отплатили ему за все, ибо они решили, что это он лишил племя их бога-скафандра.